Глава 6. В Японии меня не ждали. Информация о побеге не успела пройти по экстренным каналам. Это сильно облегчило мне задачу. Гая снабдил меня более детальной и корректной информацией о местонахождении колокольчика, чем была у генерала. Она рискнула появиться на поверхности возле моей точки высадки у древнего храма в исторической части Киото, не только предоставив нужные данные, но и восстановив мои силы после режима. Нет, японцы не были излишне самоуверены, не создав вокруг Тюрвинга соответствующий периметр безопасности. Напротив, система охраны и защиты была такой продвинутой, что ни один материальный объект не смог бы проникнуть внутрь периметра ни по воздуху, ни даже под землей. Тут были задействованы высокоэнергетические поля и даже рентгеновские лазеры, способные мгновенно уничтожить любой летательный аппарат. Но, очевидно, эта система не учитывала возможности Тёрвинга перемещения. Вероятнее всего, западные союзники просто не сочли нужным поделиться такой информацией со своими коллегами. Поэтому я сразу оказался внутри самой охраняемой зоны периметра. Безусловно, мое появление вызвало тревогу, но для того, чтобы система успела отреагировать, нужно было время, которого у противника не было. Тюрвинг лежал на простом гранитном камне, установленном в центре храма, точнее, три предполагаемых тюрвинга. Японцы изящно решили вопрос последней линии обороны, сделав точнейшие копии колокольчика и разместив на максимальном отдалении друг от друга. Со всей возможной скоростью, в режиме, я успевал забрать два колокольчика из трех до полной блокировки помещения. Гайя снабдил меня точным таймером реакции защитного периметра, основанным на наблюдениях во время учений. Найти подсказку, малейшие внешние отличия колокольчиков даже в режиме, мне не удавалось. Наверное, с этой задачей смог бы справиться лучше Кай с его особенным зрением, Я даже успел подосадовать тому, что друга нет рядом, но уже начал действовать. В этой ситуации я поступил единственно возможным образом. Взял два колокольчика из трех, после чего, используя тюрвинг, переместился в черноту звездного неба. Я предпочел рискнуть тюрвингами, но не Катей. Поэтому переместился в Москву, в главный штаб вооруженных сил. Странно, но меня тут не встречали. Возле зала совещаний, из которого я отправился в Германию, царила странная суета. Мимо меня бегали люди, как военные, так и гражданские, с какими-то распечатками и планшетами в руках. Я растерянно огляделся. Потом, пожал плечами и, толкнув массивную деревянную дверь, вошел в зал совещаний. Катя была тут, сонная, немного помятая, но совершенно невредимая. Справа от нее, откинувшись в кресле, сидел уже знакомый мне адмирал. На его лице застыло очень странное выражение. Смесь ярости, безграничного удивления и растерянности. «Что тут происходит?» — спросил я. Адмирал поднял глаза и взглянул на меня. При этом его выражение лица никак не поменялось. «А, это вы?» — ответил он. «Гриша!» — Катя вскочила с места и бросилась мне на шею. Адмирал, к счастью, для него не протестовал. «Я добыл их», — сказал я. «Насчет колокольчика только не уверенных. там было три штуки, и только один подлинный. Я забрал два». «Гриша, ты забрал подлинный. Теперь это понятно». «Ты определила это, да?» — переспросил я. «Догадалась», — ответила Катя. Жаль, что это все уже не имеет никакого значения. Неожиданно вмешался адмирал. Кстати, тут есть бар. Может, кто хочет книга? У нас есть еще минут пять. О чем он? Растерялся я. Гриша, они запустили ракеты. Когда поняли, что тюрвингов у них больше нет, и наш блок ответил. Мне понадобилось целая драгоценная секунда, чтобы осознать происходящее. Потом я вошел в режим и крепко схватил Катю за талию. Перед первым прыжком я успел встретиться взглядом с генералом. В его глазах не было страха, только бесконечная усталость и печаль. Отчаянно рискуя, я серией быстрых прыжков преодолел коридоры здания. Еще несколько секунд, и мы оказались возле мегалитического портала в Кривандино. Состав, доставивший Катю на переговоры, по-прежнему стоял на месте. Пик обмена ядерными ударами мы встретили глубоко под землей. По дороге больше всего я опасался, что лифт в точке приема не будет работать, потому что сама точка приема перестанет существовать.